Глава двадцать шестая. Финальная битва. Я стоял и смотрел, как ко мне идет красноволосая девушка, Хисара. Хм, если она сейчас прилюдно покажет мне свою верность, это будет просто прекрасно. Отличная пощечина урбрику. Это то, что мне в данный момент необходимо вывести его из себя. И Хисара не подвела, склонившись передо мной. Я видел, как абсолютно все находились в недоумении. А лицо короля сейчас походило на самый красный помидор. «Ты можешь подняться, встань рядом со мной», — обратился я к девушке. «Да, замечательно. Все это видят и слышат». После крайних слов урбрика в мою сторону направилось еще несколько игроков. Небольшая группа под предводительством игривой смерти. Не думал я, что она решится выйти из своего убежища. Да еще и набралось смелости собрать ополчение против крыля Удивительно. Но я и очень признателен, пусть за столь малую, но все же поддержку. После этого в рядах огромной армии пошло волнение. Люди не понимали, как так. Как в принципе такое возможно, чтоб на сторону одного игрока против целого мира перешел хоть кто-то. Но в данный момент это не просто кто-то. Это самая известная и всеми любимая Дана и самая безбашенная и наводящая ужас Хисара две небезызвестные личности, и вместе с ними еще пару десятков игроков. «Ты! Глупое животное! Нет, просто слизень! Я уничтожу тебя, и все, что тебе дорого!» — продолжал верещать король, выставляя себя не в лучшем свете. «Решил заступиться за эльфов? Ах да, ты же, как я погляжу, и сам теперь эльф! Так вот, я порабощу всю их расу!» Они будут лизать мои пятки, а ты, чужеземец, на привязи будешь наблюдать за этим. Знай, это ты их купил Ты виноват в том, что они не смогут легко умереть. Вот так, правильно, бойся. Я вижу ужас в твоих глазах, — чуть ли не брыжа слюной продолжал Урбрик. — Ужас? — решил я ответить ему. — Пусть все слышат. — Ошибаешься. Ты путаешь мои чувства с яростью. да Именно ярость. Я очень зол. а -ха -ха, Рассмешил! Зол! И что дальше? Что ты можешь? Думаешь, хоть кто-то испугается тут твоей злости? — А я и не пытаюсь кого-либо запугать, — продолжил я. — Конечно же, я не бог, но шаг за шагом я поднимаюсь все выше, а ты... ты лишь ступень для моего величия. Поэтому я просто наступлю на тебя, чтобы забраться на самый верх. Вот и все. Если до этого Урбрик был красный, то сейчас, казалось, он почернел от ярости. Пытаясь что-то ответить, он раскрыл рот, но не найдя подходящих слов, снова закрыл его. И лишь спустя несколько секунд продолжил. «Ты умрешь!» «Кстати, о смерти», — снова заговорил я. «Раз уж на то пошло, позволь мне всех предупредить». — Даю вам последнюю возможность, чтобы уйти. Все, кто сделает еще хотя бы один шаг, умрут. Здесь и сейчас. Ибо я — ваша смерть. Снова раздались смешки, но уже из толпы И не такие беспечные. Это было больше похоже на то, что кто-то просто не хочет верить в происходящее. — И как же ты нас убьешь? — впервые вмешался в разговор Северный. Хм, тихо хмыкнул я, но все услышали это, так как все внимание было приковано только ко мне. Убью каждого, не сомневайтесь. С этими словами я перевоплотился во вторую ипостась. Время пришло, весь мир узнает, но теперь мне плевать на это, сейчас или никогда. Перевоплощаясь, я ожидал разной реакции, но ее словно бы и не было, на самом же деле все были просто в шоке. Присмотревшись, я заметил крайне испуганные лица. Если быть честным, вряд ли я сильнее Урбрика, но благодаря моей репутации меня, похоже, боялись гораздо больше. Зная, на что я способен, практически все замерли, не понимая, что теперь делать. Два чудовища встретились по разные стороны, два великих зла, два неистовых монстра, готовых покромсать на мелкие кусочки любого, кто встанет на их пути. Но на моей стороне жалкие десятки. Против меня же сотни тысяч. Скорее всего, только поэтому больше никто не решился перейти на другую сторону, но при этом я ощущал страх. Я чувствовал ужас, застывший в крови всех присутствующих. Теперь никто также не решится и напасть на меня. Разве что сам король или некоторые из его приближенных, которые хотят выделиться еще сильнее. И тогда я решил добить всех окончательно. Аура страха на максимум. Аура смерти. «Аура боли» и «Царство смерти». После примененной грани из моего тела будто бы вырвалась необузданная тьма, стремительно возвышаясь и разлетаясь в разные стороны. Словно чернейшая пелена, она окутывала всех присутствующих, образовывая купол над нами. Время вышло. Теперь никто не уйдет. С этими словами я достал огромный, превосходящий в размерах любой другой «меч», пожиратель и вслед за ним вложил во вторую руку практически такой же сверженец. Оба оружия рухнули передо мной, разрубая камни в крошки. Все стояли, охваченные ужасом. Кажется, кого-то только что вырвало. Один из слабеньких игроков не выдержал и, выкинув свое оружие, побежал прочь, но, ткнувшись в черный барьер, рухнул замертво. В то же время хисара видимо очарованная моей жуткой силой, упал на колени и прижалась лицом к моей ноге. Вот, блин, немного неудобно как бы, да и не вовремя. «Э, наша помощь нужна вообще?» — обратился ко мне один из воинов, что пришёл за игривой смертью с ником босые пятки. «Спасибо, ребят, что поддержали», — ответил я искренне. «Но пока постойте в сторонке, чтобы не помереть раньше времени. После того, как я разберусь с основной массой, вступите в схватку». «С основной массой? Фига себе, герой!» «Ну, ты загнул. но ну, я-то не против. Но если уж на то пошло, то я тоже как бы обладатель граней и очень полезный», — ответил он. «И что же у тебя за грань?» — спросил другой игрок. «Пожалуйста, не надо», — взявшись рукой за лицо пробормотала Дана. «Очень полезная вообще-то. Магия плова. Чё? Чё?» — повторили остальные. «Но она действительно полезная, только не в битвах. Простите», — ответил босые пятки, опустив голову. «Ничего страшного, всё в порядке», — продолжил я. «Вы пока не суетесь, главное. Когда придёт время, думаю, вы и сами поймёте. А потом отведаем все вместе вкуснейшего плова». «Да!» — единственный, вскинув руку вверх, воскликнул игрок босые пятки. «Мои мечи уже были заряжены. После того, как я вышел из земель демонов, я ещё не испробовал этот навык». Не знаю, как это будет выглядеть, но, надеюсь, используя эффект неожиданности, немногие успеют увернуться, и я способностью рассекающей пространство сразу двумя волнами скашу большинство игроков. Но перед этим умрите. Применив способность своей грани, несколько десятков игроков в разных местах попадали замертво просто от моей мысли. Конечно, это сущие мелочи, но даже так неплохо. А если учесть еще и эффект наложившегося страха после всего, то и вовсе замечательно. Пока все были озадачены произошедшим, я, не теряя времени, запустил две волны, которые невозможно заблокировать, от которых лучше увернуться, которым неведомо слово «преграда», которые рассекают само пространство. И это превзошло все мои ожидания. Скосило тысяч пятьдесят, а то и больше. Разом я почувствовал невероятный прилив сил. Что это? Моя грань вкупе со способностью жажды смерти? Или вовсе что-то новое. Сейчас я был на пике своей силы. Невероятная энергия переполняла мое тело. Но это еще не все. Сапфиры. Выбрав один из самых больших, я поглотил его, превратив в труху. Вот теперь пора. Словно молния, сорвавшись с места, в то же мгновение я оказался посередине армии вражеских игроков. адана Ахисар и остальные люди на моей стороне упали на задницу от невероятной ударной волны. Хлопок. И вокруг меня пустое место, нет никого. Все разлетелись в разные стороны. Снова раскат, безумная искра. И я уже в другом месте, окружённый, с искажёнными от страха лицами людьми, и максимально сильно раскрутив свои огромные мечи, запустил их косить головы испуганных и от этого заторможенных игроков. Переместившись в другое место, я притянул их при помощи гравитации обратно к себе, заставив порубить ещё несколько десятков чужеземцев. В этот же миг на противоположной стороне взорвалась огромной площадью черная материя, и неподалеку сработала вакуумная ловушка. Буквально на секунду, перед тем, как ринуться в молниеносную атаку, я остановился, уловив на себе взгляд незнакомой девушки, переполненной ужасом. Она точно не хочет здесь находиться. Так зачем ты здесь? Чтобы умереть? Я начал свой танец смерти с двумя двуручниками, не жалея абсолютно никого. Нет времени выбирать и щадить кого-либо. Все должны умереть. На протяжении нескольких секунд я безнаказанно истреблял всех попавшихся на моём пути игроков, становясь всё сильнее и сильнее. И, кажется, Урбрик смог понять это, разгадав особенность моей грани, после чего приступил к делу. Он появился неожиданно. Я совсем ничего не почувствовал. Точно, это было не быстрое перемещение. Он мгновенно телепортировался и попытался показательно схватить меня за шею. Но я, успев среагировать, отклонился назад, при этом рубанув мечом снизу вверх, «Любого другого, даже демона, разрубило бы или хотя бы нанесло хоть немного урона. Урбрик же просто отшатнулся и, сплюнув на землю, улыбнулся. А ты быстр!» «Спасибо, что так любезно предупредил меня об этом. Впредь я не подставлюсь под удар», — закончил он, бросив мимолетный взгляд на сверженец. «Проклятие, точно! Я ударил пожирателем, а надо было другим мечом. Хотя он, скорее всего, не просто так появился именно слева от меня» знать чего опасаться и остерегаться. Между нами завязалась сверхзвуковая битва, в которой я стремительно начал проигрывать из-за того, что он то и дело применял, по мне, непонятные способности, наносящие достаточно много урона. Небольшие ошмётки мяса, вырванные из моего тела, разбрасывало по всему полю сражения, забрызгивая всех присутствующих. Кажется, остальные просто остановились, не понимая, что им делать. На такой скорости им просто не разглядеть ход битвы, не предпринять каких-либо мер. Все стали наблюдать за нашей схваткой. «Так дело не пойдет, падла, я же проиграю». Облик тьмы, поглощение здоровья. Иногда, раскручивая мечи и используя щелчки пальцев, я начал теснить его, стараясь нанести удар сверженцем. Но урубрик искусно продолжал избегать его, спокойно подставляясь под пожиратель, ведь тот совсем не наносил ему урона. Однако теперь ни одна его атака не могла пройти по мне. А каждый мой выпад был словно яркая вспышка света. На запредельной скорости я полностью исполосовал короля, нанося уже тысячи ударов и уворачиваясь от самых страшных заклинаний благодаря моему чутью. Но все, чего я добился, это порезанные в лохмотье вещи Урбрика. Я превратился в саму тьму, принимая и поглощая любой урон. Урбрик понял, что я, будучи простым смертным, гораздо быстрее его. Пусть я и не могу нанести ему повреждений и убить, но его имидж от количества пропущенных ударов стремительно летит в урну, А еще он понял, что именно в своем царстве смерти я гораздо сильнее, и что касается боевых навыков, даже для короля на недосягаемом уровне. «Ну, раз так!» — прокричал он. «Пока я разбираюсь с этим насекомым, захватите в плен всех, кто встал на его сторону, а потом истребите королевство эльфов. Мы уже практически у его ворот, так что вы не пропустите их город. Северный, прояви всю свою жестокость!» С этими словами над моей головой появилась воронка, которая начала засасывать меня внутрь, что происходит. «Так значит, никого не выпускаешь отсюда. Зато я сам смогу тебя переместить в другое место. Естественно, и меня тебе не удержать», — с довольной ухмылкой произнёс он, когда нас выплюнуло на какой-то лужайке. Как я понял, мы не сильно далеко переместились, но этого достаточно, чтобы я не смог вмешаться в битву. Да, я успел уничтожить достаточно игроков, возможно, половину. Но даже так оставшихся слишком много. Столица не выстоит против такой огромной армии. Я обязан победить Урбрика и вернуться. «Что? Переживаешь за своих любимых эльфов?» — с презрением выговорил он. «По лицу видно». «Нет, просто ты мне противен. Не сильно-то хочется марать свое оружие в говне», — парировал я. Урбрик в ярости ринулся в бой, но я оказался быстрее. Я сражался на тридцатой ступени боевого транса. «Возможно, это максимум, который в принципе возможен». но Нанося удар за ударом, используя все свои способности, я понял. «Этого всё равно недостаточно. Медленно. Быстрее. Ещё быстрее. Сапфир поглотил. Ещё один превратился в труху. По новому камню каждую секунду я должен стать ещё быстрее. Всё равно не могу ударить сверженцем. Мои атаки даже для меня уже перестали быть различимыми». Никогда еще я так быстро не сражался и не хотел убить кого-то настолько сильно, но от того, что не могу это сделать, ярость захватывала мой разум». Урбрик полностью игнорирует одну руку, блокируя лишь то, что представляет опасность. Он оказался умнее. «Это провал. Я просто рано или поздно выдохнусь и умру. Да и он постоянно наносит мне определенный урон заклинаниями, что тоже ведет к логическому концу. Поэтому я должен сделать решающий рывок. Я чувствую, что он готовится к серьезному удару. пора Жизнь взаймы. Телепортировавшись за его спину, я решил закончить этот бой, отрубив ему голову божественным мечом, как вдруг. Невероятная боль скрутила меня. Я упал на землю, не в силах пошевелиться. «Ха-ха-ха! Как предсказуемо! Я сразу понял, что в скорости мне не тягаться с тобой, поэтому применил хитрость. Намеренно замедлившись, я подставил спину, и ты, естественно, клюнул. Ох, как же жалко ты выглядишь!» «На тебя совсем живого места не осталось. В твоем теле не хватает так много кусков мяса. <смех> Правда, вот только все это оказалось бесполезно. На мне-то не царапины. Ты жалок, раз действительно решил, что сможешь убить меня. И даже своей скоростью ты, кажется, уже сам себя начал выжигать изнутри. У тебя нет ни единого шанса». «Знаешь, зачем я говорю все это?» Подойдя ко мне вплотную, произнес он. «Чтобы ты на себя почувствовал полное отчаяние». Чтоб ты осознал всю свою беспомощность и сдался телом и душой. Ты — никчемное создание. Вот и все. Ты готов умереть?» Спросил он, наступив мне на кисть, ломая кости. Огромное множество, просто бесчисленное количество людей, чужеземцев подошло к воротам города Изилорна. Король стоял и наблюдал за происходящим в ужасе. Такая громадная армия, все кончено. С ними нам никогда не справится Кем бы они ни были, их просто слишком много. И в этот момент, как назло, чужеземцы показали, что они не просто толпа, они воины и маги. Они пришли крушить и убивать. Небо застлила тьма. Немыслимое число различных способностей обрушилось на защитный купол города, сотрясая все пространство вокруг. У всех присутствующих кровь застыла в венах, а сердце и вовсе перестало биться. Они сотрут наш город в порошок. Это лишь вопрос времени. Полностью отчаявшись подумал король. «То есть Сэмертон проиграл?» Спросила подошедшая Лаириэль. «Похоже на то. Его ведь нигде нету». Но он обещал снова воскреснуть. «Тогда почему его все нет?» «Он должен был сдержать слово». Мысль о неминуемой гибели его королевства затуманила разум короля. «Отец, не злись. Думаю, он сделал больше, чем мог. И помимо всего прочего, конечно, в этом множестве аур я не способна разобраться». Но в одном я точно уверена, урбрика тоже среди них нет». Короля словно облили холодной водой. Только что он осознал очевидную мысль — Сэммертон. Он сдерживает самое сильное чудовище в этом мире. Возможно, он до сих пор сражается с ним. Он ведь так и сказал, что постарается убить как можно больше. А дальше дело за нами. Так почему мы уже отчаялись? «Народ, воины, мои друзья, сегодня настал наш судный день». Огромная армия пришла в надежде уничтожить наше королевство и поработить наших женщин и детей. Да, возможно, вы, как и я, могли уже успеть отчаяться от демонстрации врагом такой огромной силы. Но также вы, как и я, должны верить. Верить в нас самих, верить в Сэмертона, который прямо сейчас ведет ожесточенную битву против Урбрика. И верить в наше будущее. Поэтому и мы должны сражаться. Сражаться до самого последнего вздоха. да Нистовый рев со стен разнесся на многие километры вокруг. «Купол скоро падет», — продолжил король, — «и тогда мы должны сделать все возможное, все, что в наших силах, чтобы защитить свой дом. Встанем плечом к плечу, будем биться бок о бок, сражаясь до последнего, не щадя наших врагов». «Да!» — повторился невероятно воодушевленный возглас. «Да!» «Позвольте и нам стать рядом с вашим плечом». Обратилась Великая Наэль Королё. «Спасибо вам. Вы уже очень помогли нам с куполом. Тем самым он продержится на несколько атак дольше. Но, думаем, вам лучше скрыться вместе с остальными, чтобы выжить. Не думаю, что мы и сможем выжить, когда Урбрик придёт и в наши земли. Тогда у нас точно не останется шансов». «Хорошо. Я не стану пытаться отговорить вас. Сразимся вместе». Атаки не прекращали сыпаться на защитный купол, который уже вот-вот должен был рассыпаться, словно скорлупа. Все игроки втянулись в эту битву, и азарт захватил их сердца. Сегодня они на славу повеселятся. Огромную армию ворота города разделяло около двухсот метров. «Приготовиться! Следующий залп станет последним, и тогда мы растопчем этот жалкий город», — взял на себя командование Северный. Многие главы кланов были недовольны этим, но знали, когда вернется Урбрик, будет в ярости, если они начнут перечить. Поэтому просто помалкивали. Когда они уже были готовы ринуться в атаку, между ними и столицей кто-то начал появляться, весь в лохмотьях, и это... Злобный оскал на лице Урбрика заставил всех замолкнуть. «Это правда?» — нарушил кто-то тишину. «Невозможно. Ты готов умереть?» Спросил Урбрик, ломая мне руку своей ногой. «Но «Ну вот только не думай, что я просто так стал бы тебя убивать!» «Естественно, я заманил тебя сюда, чтобы забрать этот прекрасный меч», продолжал король, приступив уже к моим пальцам, выгиная их до характерного хруста один за другим, чтоб я рожал хватку и отпустил сверженец. «С ним я не только стану императором этого мира, с ним я захвачу и небеса. Даже боги признают меня». Заборожённо, глядя на меч, поднявшись, говорил он. «Как знакомо». «Что?» — переспросил Урбрик. «Знакомая история об одном глупце. Только того остановили боги. Тебя же убью я». Выкрикнув, я ударил его кулаком по лицу. Настолько сильно, настолько быстро, что рука окончательно переломалась во множестве мест, моментально превратившись в кусок мяса. «Ты серьёзно? Ха-ха!» «Как же ты жалок! Ты даже своим...» Проклятым мечом не смог мне нанести урона. Чего уж говорить о кулаках. Я знаю, что не смог. Я понимаю, что этим не способен нанести даже малейшего повреждения. Но я ударил специально, чтобы показать, что ничего не изменилось. Я все так же слаб. Однако, мой пожиратель тоже непрост. За эту битву я успел накопить немало душ. Огромное количество. Та девушка, что так смотрела на меня, и многие другие. Они тут были ни при чем, не хотели даже находиться здесь, невинные души. И поэтому твое численное преимущество станет твоим проклятием». «Искажение реальности», делая вид, словно я бью просто от отчаяния, яростно закричав, в последний миг перейдя на тридцать первую ступень, которая из-за свою скорость начала поглощать мои жизни, я активировал свойства своего меча и высвободил всю накопленную энергию в нем». «Да, даже так я, конечно, не смогу убить молодого бога». «Но урон-то уж точно нанесу». Метясь от левого плеча, я рубанул через все его туловище, разрубая по диагонали практически пополам. Я обложил всю злость, всю ярость, всю свою силу и решимость. Он упал, не веря в происходящее. Смотря то на одну часть своего тела, то на другую, буквально через секунду они начали срастаться друг с другом. «Невероятная регенерация, завидую». Только вот для тебя все кончено». «Невозможно. Не верю». Окровавленными губами шептал король. «Этот меч не наносил мне урона». Подняв свою руку, он начал отчаянно атаковать меня каким-то заклинанием, но я не умру так быстро. Время еще не вышло, и не надейся, мразь. Еле держась на ногах, я наклонился к нему с безумной улыбкой на лице. «Ты готов умереть?» «Отброс». Взяв в руки сверженец, я не стал дожидаться его ответа, ударив не меньше тридцати раз. Если именно так я порублю твою душу на осколки, то я готов бить, пока не стемнеет. Хотя нет, мне пора возвращаться в столицу. Горожане в опасности. Подобрав все его ошметки, которые были, видимо, осколками души, и отрубленную голову вместе с короной, я приготовился умирать по завершению способности жизнь взаймы, но этого не происходило. Опять что ли время исказилось? Вот блин. Все еще не отвык. «Я же уже не в тех землях». «Тогда в чем дело?» Подождав еще немного, я убедился, что не помру. Видимо, от отхил моего здоровья превысил полученный урон. Только вот за счет чего? Еще одна способность, в которой я не успел разобраться? Но тогда как мне вернуться? В надежде, что мне хватит сил телепортироваться самому до города, я активировал телепорт, и тьма вновь окутала меня. Я появился перед обезумевшими лицами тысячи игроков, а за моей спиной мой город, мой дом. Все они не понимали, что происходит, смотря то на меня, стоящего в шметках мяса, все мое лицо было покрыто ранами и кровью, то на скалющуюся голову короля Урбрика, которую я держал в относительно здоровой руке. По крайней мере, она хотя бы функционирует. Кинув его голову к их ногам, естественно, уже без короны, я заговорил «Ну хорошо». — Вы заставили меня немного поднапрячься, поэтому я поменяю правила. — О чем это он? Он убил его? Убил? Быть не может. Это невозможная иллюзия, это иллюзия. Какие еще правила? Я сказал, что убью каждого, кто сделает хоть шаг. И я убью, но чуть позже. Сейчас я дам вам возможность уйти и стать сильнее. А потом я приду за вами, и мы сразимся. Передохнув пару секунд, я продолжил. — Да, конечно, вы понимаете, в каком я состоянии. Но поверьте, когда я вновь воскресну в этом городе, полон сил. Мало кто захочет оказаться поблизости. Я раскрошу вас на тысячи кусочков, и вы, при чём своём желании, не сможете выйти из игры, чтобы сбежать от этой боли. С этими словами я достал артефакт, который мне передала Хисара, пока стояла в поклоне передо мной. Может быть, вы не понимаете, что это? Но с помощью него Урбрик пытался пленить меня. Дошло? — Тогда поверьте, это ваша крайняя возможность уйти. — Ну, так если король мёртв, зачем нам сражаться с ним? И с этим-то чудовищем? Надо было сразу догадаться, что всё этим кончится. Только время потеряли. Ладно, пойдёмте, ребят. «Стоять — Стоять! — рявкнул Северный. — Вы никуда не пойдёте. На сотни тысяч мы сотрём из Эмертона и его город в порошок и убьём его столько раз, сколько потребуется. — Ты уверен? Подойдя и положа руку ему на плечо, обратился Диалан. «Кажется, ты еще не понял, в какой ситуации оказался. Твоего покровителя больше нет, а Талисара уже освободилась, как только умер Урбрик. Поэтому изгнание силой!» Северный, схвативший за грудь, упал перед моими ногами, корчась от боли. «Он в твоем распоряжении!» — произнес Эрвин, разворачиваясь и уходя прочь от столицы Альфов. «Ты невероятен!» Конец четвёртой книги. Читал Евгений Лебедев.